Я прошу вас, извините их. Дуня старый человек. Её, понимаете, от такой непосредственности уже не отучишь. Ну да. Посредственно. А вот дочь, может быть, она всё-таки когда-нибудь научится себя держать и думать, что говорить. Но она ничего плохого не сказала. Слыхала? Ну как ничего плохого не сказала? Нет, вы просто снисходительны. Прошу вас, садитесь, да, подходи, пожалуйста. Да, садись, Кира. Вот Благодарю вас. Садись. Простите, но я даже не знаю вашего имени и отчества. Кира Михайловна. Мне неловко перед вами, Кира Михайловна. Понимаете, с другой стороны, раз уж так получилось, то мне хотелось бы вам сказать всё прямо. Вот ничего не скрываю, вот так, как я думаю и чувствую. Вы разрешите мне это? Да, конечно, я для этого сюда и пришла. Михайловна, вы ещё молоды, чтобы понять, что происходит в душе матери, когда женится сын. Разрешите, я вам толью чаю? Благодарю вас. Приходит посторонняя женщина, которой мы до той поры ещё не знали, и становится ему ближе, дороже матери. Мама... Ведь незадолго до вашего прихода он объявил мне о своей женитьбе и сказал, что его невеста сегодня придёт знакомиться со мной. Можно я вам налью чаю? Спасибо. Ну, разве так поступают? Разве это справедливо? Я всё-таки мать. Всё-таки нужно было посчитаться со мной. Но согласитесь сами, что очередность событий должна была быть иной. Кира Михайловна, вы простите меня. Но вы должны понять, почему я так встревожилась. Да, конечно, я понимаю вас. Любая мать на вашем месте точно так же встревожилась конечно. бы. А ваша мать жива? Да. А отец у Киры погиб, мама. Боже мой, боже мой, я ничего о вас не знаю. Не успела узнать. Разрешите! Я! Я налью чай. Пожалуйста, я, пожалуйста, Пятя, пожалуйста. не знаю ни вашей профессии, ни кто вы, что вы. <свят> я всё сама вам объясню. <свят> я преподаю английский язык. Но в техникуме лёгкой промышленности. Вы единственная дочь. Да. Значит, ваша мать, вот так же, как и я, осталась одна в самой середине жизни? Да. Можно вам клубничного положить? Благодарю, достаточно. Вы, пожалуйста. А сколько лет вашей матери? 56. А вам? Впрочем, я забыла, об этом не спрашиваю. Да нет, что вы, я ещё не скрываю своего возраста. Мне 31. Да что вы говорите? Я думала, гораздо меньше. Ну, лет 25-27, не больше. Что вы, моей дочке уже... 12 дочки! Да. Кому? Дочке? Да. У вас что, есть ребёнок? Да. А муж ваш первый, он что, тоже погиб? Нет, он жив, у него теперь другая семья. Разошлись, значит. Это не совсем точное слово. Во время войны, вернее, в конце войны, он был тяжело ранен. Очень тяжело. Я разыскивала, узнавала, но не могла найти. А потом оказалось, что он пролежал в госпитале чуть ли не год. Его выходила одна медсестра. Ну вот он и остался вместе с ней в том же городе. Я ездила туда, разумеется, я ничего не знала. Они жили уже вместе, ждали ребёнка. А нашей дочки он так и не видел. Я не сказала ему, что она родилась. – Двенадцать лет! Это же взрослый человек. – Да, она у меня уже совсем большая. А вы, наверное, много заняты. А кто же весь день с ребенком? Ваша мать приходится ей. Мамочка, я хочу чаю. Можно? А, да, Лялька, ага. а, так ты рассказывай, как у вас там все это происходило? Вам что, объявили, кто принят? Нет, кто принят не объявили. Вот кто вылетел, тем объявили. И одну девчонку, которая прекрасно сдала все экзамены, кроме сегодняшнего. Не допустили последний экзамен сдать. А почему не допустили? Почему не допустили? За аморальный пастух. А за какой же такой аморальный Мамочка, пастух? Мамочка, на самом деле ничего такого аморального там не было, не было. Так нам всем было жалко её, так было жалко. Особенно мне.